Он разделся, включив лампу и обнял Хэйди. Сначала она чувствовала себя скованно. Когда он решил, что ничего хорошего не будет, Хэйди вдруг расслабилась. Билли услышал ее сдавленный всхлип и с грустью подумал, что в беде опознается благородство натуры. Почему он раньше этого не понимал? «Хэйди, прости» сказала Если бы я могла хоть что-то сделать. Она снова всхлипнула О, если бы чем-то могла помочь тебе, Билли. — Можешь, — сказал он и потрогал ее грудь. Они занялись любовью. А потом он заснул, забыв обо всем. Утром весы показали, 176. Глава 12. Данкен Хопли. У себя в конторе он договорился относительно отпуска для проведения метаболических анализов. Кирк Пеншли был до неприличия готов удовлетворить его просьбу в любой форме, и с чего сделал горький вывод, от него не хотят избавиться. После того, как исчезли его ты подбородка, ввалились щеки, а кости на лице стали выпирать, он стал для Контуга своеобразным пугалом. — Ну, конечно же, о чем речь? — воскликнул Пеншли, прежде чем били до конца изложил свою просьбу. Слишком радушно звучал его голос. Так говорят люди, понимающие, что дело дрянь, но формально этого не признающие. Глаза его скользнули к тому месту, где у Билли Халлика прежде был живот. «Бери столько времени, сколько тебе потребуется, бил «Три дня мне будет достаточно», — ответил он. Теперь он звонил Пеншли из телефонной будки возле кафетерия Баркера и говорил ему, что придется взять более трех дней. Да, более трех дней, но, возможно, не только для метаболических анализов. Утраченная идея снова неясно зародилась в его голове. Она еще не была оформившейся надеждой, но хотя бы кое-что. «Насколько на сколько дней — спросил Пеншли. «Я точно и сам не знаю», — сказал халик «Может, две недели, может, даже и месяц». На другом конце провода воцарилась тишина, и халик представил себе подтекст, который прочел в его словах Пеншли. На самом деле я имею в виду, Кирк, то, что больше уже мне не вернуться. Выяснилось, что у меня рак. Теперь будет облучение, лекарства от боли, интерферон, если удастся его раздобыть. Латрил, если решимся отправиться в Мехико. Когда в следующий раз увидишь меня, Кирк, Я буду в длинном ящике с шелковой подушечкой под головой. И Билли, привыкший за последние шесть недель к чувству хронического страха, впервые ощутил гнев. Я вовсе этого не подразумеваю, черт тебя подери. по крайней мере, пока еще нет. Не проблема, Билл. Передадим дело худорону Беккеру, А остальные могут подождать. Это уж точно, подлец, ты сегодня же все мои дела передашь другим. А дело хода ты еще на прошлой неделе отдал Рону Байкеру. а мне позвонил сам, спрашивал, куда я положил бумаги по этому делу. А насчет того, что другие дела подождут, Кир так эти дела всего-навсего куриные шашлыки на твоем вилле в Вермонте, так что не пытайся быть хитрожоком со мной. Хорошо, я передам ему все досье, — сказал Билли и, не удержавшись, добавил. Он уже часть из них получил, кстати. Раздумья на другом конце провода, потом... Ну, Хорошо. Если что нужно, я готов. Есть еще одна просьба, — сказал Билли. Она может показаться тебе очень странной. Какая? — осторожно спросил Кирк Пеншли.